в бане моются три негра. У одного из них член белый. Мужики спрашивают: "Слышь, а почему у двоих негров члены чёрные, а у тебя белый?" "Да не, не негри, мужики, я шахтёр. Просто ко мне вчера жена приезжала."